Цвет и тень. Систематическое упражнение в воспоминании историй для книги внука благотворно сказались на Альме Беласку, которой в её годы угрожало ослабление памяти. Прежде она терялась у лабиринтах и, если хотела вытащить какое-нибудь драгоценное воспоминание, не могла его найти. Но чтобы достойно отвечать на вопросы Сета, принялась восстанавливать прошлое в определенном порядке, вместо того, чтобы скакать в нем и кувыркаться, как делали они с Ленни Биллом в досужей обстановке. Альма представляла себе коробки разных цветов, по одной на каждый год жизни, и помещала внутрь события и чувства. Коробки она складывала в большой трехстворчатый шкаф из дома «Тети с дядей», Тот, в который забиралась по реветь, когда ей было 7 лет. Виртуальные коробки были переполнены печалями и угрызениями. Там заботливо хранились детские страхи и фантазии, девичьи безрассудства, боль, труды, страсти и любовь взрелости. С лёгкой душой, намереваясь простить себе все ошибки, кроме тех, которые причинили страдания другим, Альма склеивала кусочки своей биографии, и приправляла их щепотками фантазии, позволяя себе преувеличение неточности, ведь Сетт не мог опровергнуть содержимое ее собственной памяти. Она занималась этим больше для упражнения, чем из любви ко лжи. И только ичемеи она оставляла для себя, не догадываясь, что у нее за спиной Ирина с Сеттом исследует самую ценную и потаенную часть ее существования, единственное, чего она не могла открыть. Если бы она о нём рассказала, ичмей бы исчез, а тогда и ей самой не стоило жить. В этом полёте в прошлое Ирина была её штурманом. Фотоснимки и другие документы проходили через руки помощницы, именно она их классифицировала, она составляла альбомы. Вопросы девушки помогали Альме возвращаться на дорогу, когда она отвлекалась на тупики. Таким образом, Мальма Беласко расчищала и упорядочивала свою жизнь. Ирина погрузилась в эту жизнь, как будто они вместе оказались в викторианском романе: знатная дама и её компаньонка, изнывающие от скуки бесконечных чаепитий в загородной усадьбе. Альма утверждала, что у каждого человека есть внутренний сад, где можно спрятаться. Но Ирина не хотела даже заглядывать в свой сад. Она предпочитала подменить это место сада Мальмы куда более опрятным. Ирина была знакома с печальной девочкой, приехавшей из Польши, с юной Альмой из Бостона, с художницей и супругой, знала её любимые платья и шляпки, видела первую мастерскую, где Альма начинала экспериментировать с масками и цветами, когда её стиль ещё только определялся. Девушка знала её старые дорожные чемоданы из кожи, потёртые и украшенные переводными картинками. Теперь такие уже не в ходу. Образы и воспоминания были настолько чёткие и детальные, как будто сама Ирина жила в те годы и была вместе с Альмой в каждом из этих состояний. Девушка восхищалась, что магии слов или старых фотографий хватает, чтобы придать прошлому реальность, и она может присвоить его себе. Альма Беласко всегда была женщиной энергичная, активная, столь же нетерпимая к чужим слабостям, как и к своим, но годы ее смягчили. Она стала более снисходительна к другим и к себе. «Если у меня ничего не болит, значит, я за ночь умерла», — говаривала Альма, просыпаясь, когда ей приходилось понемногу разминать мышцы, чтобы прошли судороги. Тело ее уже не работало так, как прежде, Ей приходилось пускаться на хитрости, чтобы избежать подъёма по лестнице или догадаться о смысле неразлышанной фразы. Всё теперь требовало больше усилий и времени, а некоторые вещи она просто не могла делать, как, например, водить машину ночью, открыть бутылку с водой, носить пакеты с рынка. Для этого ей требовалась Ирина. Зато её рассудок сохранил ясность. Она помнила сегодняшние события не хуже отдалённых Если только не поддавалась искушению беспорядка, с вниманием к логическим мышлением проблем тоже не возникало. Альма и теперь могла рисовать. У неё осталась прежняя цветовая интуиция. Она ходила в мастерскую, но работала мало, потому что уставала. Предпочитала давать задания Кирстен и другим помощникам. Альма Беласко не говорила об этих ограничениях и сражалась с ними без драматизма. Однако Ирина знала об их появлении. Халме внушало отвращение сама зачерованная стариков своими болячками и приступами. Это тема не вызывала интереса ни у кого, даже у врачей. Весьма распространённое мнение, хотя никто и не решается высказать его вслух: мы старики лишние. Мы отнимаем пространство и средства к существованию у людей репродуктивного возраста, говорила она. На фотографии Халма многих не узнавала. Это были малозначительные люди из её прошлого, которых ничего не стоило вычеркнуть. По другим карточкам, тем, которые Ирина наклеивала в альбомы, можно было изучать этапы её жизни: течение лет, дни рождения, праздники, выпускные вечера и свадьбы. Это были счастливые моменты, ведь несчастья никто не фотографирует. Сама хозяйка редко появлялась на снимках. Однако в начале осени Ирина смогла по достоинству оценить былую альму, когда дошла до портретов, сделанных на танеелем. Они составляли наследие фонда Беласку, а известность получили в богемных кругах Сан-Франциско. Одна из газет назвала альму лучшей женщиной города в фотографии. На прошлое Рождество одно итальянское издательство опубликовало подборку снимков, сделанных на Тониэле Белласко, в виде роскошного альбома. Через несколько месяцев один пронырливый американский сотрудник издательства организовал фотовыставку в Нью-Йорке и в самой престижной галерее Сан-Франциско на Гири-стрит. Альма отказалась участвовать в обоих проектах и общаться с прессой. Она предпочитает, чтобы её знали как модель прошлых лет. а не как ныне живущую старушку», — объявила она. Но Ирине призналась, что ею движет не тщеславие, а осторожность. Альми не доставала сил исследовать эту сторону своего прошлого. Она боялась чего-то, чего невооруженным глазом не видно, но под объективом это может открыться. И все-таки упрямство внука сломило ее сопротивление. Сет несколько раз посетил галерею на Гири-стрит, И пребывал в восторге. Он не мог позволить бабушке пропустить эту выставку. Такой поступок казался ему оскорблением памяти натаниэля Беласку. Сделайте это ради дедушки. Он ведь в гробу перевернётся, если вы не сходите. Завтра я за вами заеду и скажите Ирине, пусть составит нам компанию. Вас ждёт сюрприз. И Сэт был прав. Ирина пролистала итальянский альбом Но всё равно оказалась не готова к воздействию этих гигантских портретов. Сэт доставил женщин на тяжёлом фамильном Mercedes Benz, потому что втроём они не помещались ни в автомобильчик Альмы, ни на его мотоцикл. Стоял мёртвый полуденный час, и они рассчитывали, что в галерее будет пусто. Им встретился только бездомный на тротуаре перед дверью, да пара австралийских туристов, которым смотрительница Китайская фарфоровая куколка пыталась втюхать какие-то сувениры и потому не обратила внимания на новых посетителей. Натаниэль Беласко фотографировал свою жену с 1977 по 1983 год одной из первых камер Polaroid 20х24, способной с потрясающей точностью отображать мельчайшие детали. Беласко не входил в круг знаменитых профессиональных фотографов своего поколения. Он сам называл себя любителем, зато он был одним из немногих, кто мог позволить себе такую камеру. К тому же, модель ему досталась исключительная. Ирина была тронута доверием Мальмы к своему мужу. Увидев эти портреты, она смутилась, как будто своим присутствием опашляла сокровенный и беззастенчивый ритуал. Между художником и моделью не существовало дистанции. Они сплетались в тугой узел, и из этого симбиоза рождалась фотография, чувственная, но без сексуального посыла. На некоторых снимках Альма была обнажена и как будто в одиночестве, словно не знала, что за ней наблюдают. В текучей, эфирной, прозрачной атмосфере некоторых образов женская фигура терялась в снах мужчины за стеклом фотообъектива. В других сценах, более реалистичных, она стояла перед Натаниэлем со спокойным любопытством женщины перед зеркалом. Ей было комфортно в своей коже без прикрас, с проступающими на ногах венами, со шрамом от кесарева сечения и с печатью полувекового существования на лице. Ирина не смогла бы определить причины собственного смущения, Но вполне понимала нежелание Альмы появляться на публике после ренгенновской линзы её мужа-фотографа, которого, кажется, соединялось с ней куда более сложные и неправильные чувства, чем супружеская любовь. На белых стенах галерей Альма была приумножена и выставлена на всеобщее обозрение. Эта незнакомая женщина пугала Ирину. Горло её сжалось, и Свет, возможно, испытывавшей те же самые чувства, Взял девушку за руку, и она впервые не стала сопротивляться. Туристы ушли ничего не купив, и китайская кукла с жадностью переключилась на их группу. Девушка представилась как Мэй Ли и докучала им подготовленной речью о камере Polaroid, технике и замысле на танеа лебеласку, о свете и тенях, о влиянии голландской живописи. Альма внимала с удовольствием и молча кивала. Мэйли не обнаружила связи между этой седой женщиной и моделью на фотографиях. В следующий понедельник Ирина после дежурства в Lark House зашла к Альме, чтобы отвезти её в кино. Ещё раз на Линкольна. Ленни Билл на несколько дней уехал в Санта-Барбару, и Ирина временно восстановилась в должности атташе по культуре, как называла её хозяйка до появления Ленни, узурпировавшего эту привилегию. В прошлый раз они досмотрели фильм только до середины, потому что у Альмы так сильно закололо в груди, что она не удержалась от вскрика, и женщины вышли из зала. Альма сразу же отмила предложение администратора вызвать врача, поскольку перспектива скорой помощи и больницы показалась ей страшнее, чем смерть на месте. Ирина отвезла хозяйку в Ларкхаус. Альма давно уже доверяла помощнице ключи от своей потешной машины, Потому что Ирина просто отказывалась рисковать жизнью в качестве пассажирки. Отвага художницы на дороге только возросла, когда зрение начало портиться и появилась дрожь в руках. По дороге боль начала проходить, но в Ларкхаус Альма приехала изнурённая, с серым лицом и посиневшими ногтями. Ирина помогла хозяйке лечь в постель и не спрашивая разрешения, позвала Кэтрин Хопп, которой доверяла больше, чем штатному доктору пансиона. Кэти поспешно прикатила на своем кресле, осмотрела пациентку с всегдашним вниманием и заботливостью и постановила, что Альме нужно как можно скорее попасть на осмотр к кардиологу. В ту ночь Ирина соорудила себе ложи на диване в апартаментах Альмы. Оно оказалось уютнее, чем матрас на полу ее комнаты в Беркли. И осталось ночевать. Альма спала спокойно, с котом в ногах, но проснулась к Виоле... И впервые за время их знакомства решила провести день в постели. Завтра ты заставишь меня встать, слышишь, Ирина? Никаких поваляться с чашечкой кофе и хорошей книжкой. Я не желаю скатиться к жизни в пижаме и тапочках. Старики, которые ложатся в постель, не поднимаются никогда. Верная своим словам, на следующий день Альма сделала над собой усилие и начала утро как обычно, Больше не жаловалась на слабость, и вскоре Ирина, у которой имелись и другие заботы, позабыла о происшествии в кинотеатре. А вот Кэтрин Хоуп, наоборот, решила не оставлять Альму в покое, пока та не покажется специалисту, но её подруга всё время откладывала этот поход. Женщины посмотрели фильм без происшествий и вышли из кино очарованные и Линкольном, и сыгравшим его актёром, но Альма устала. и они решили вернуться в Ларкхаус, а не ехать в ресторан, как было запланировано. Войдя к себе, художница пожаловалась на холод и легла, пока Ирина готовила ужин, овсяные хлопья с молоком. Альма, обложившаяся шестью подушками, с бабушкиной шалью на плечах, выглядела на шесть килограммов легче и на десять лет старше, чем несколько часов назад. Ирина считала свою хозяйку непробиваемой, Поэтому только сейчас заметила, как та переменилась за последние месяцы. Альма потеряла в весе, а лиловые тени вокруг глаз на измождённом лице придавали ей сходство с юнотом. Не было уже ни прямой осанки, ни уверенной поступь. Она покачивалась, вставая со стула, на улице повисала на руке у лени, порой просыпалась от беспричинного страха или чувствовала себя потерявшейся, словно попала в незнакомую страну. В мастерскую Альма наведывалась так редко, что решила распустить всех своих помощниц. А для Кирстен покупала комиксы и карамельки, чтобы та не горевала из-за ее отсутствия. Эмоциональная равновесие Кирстен зависела от ее повседневных дел и переживаний. Пока ничего не менялось, она была довольна. Эта женщина жила в комнате над гаражом у своего брата и его жены. В ней души не чаяли трое племянников, которых она помогала растить. В полдень каждого рабочего дня она садилась на один и тот же автобус, ехала по городу и выходила рядом с мастерской. Отпирала дверь своим ключом, проветривала, вытирала пыль, садилась на режиссёрский стул с её именем, подаренный племянниками на сорокалетие, и съедала сэндвич с курицей или с тунцом, который приносила в рюкзаке. Потом Кирстен готовила ткани, кисти и краски, включала чайник и ждала. Неподвижно уставившись на дверь. Если Альма не собиралась приходить, она звонила помощнице на сотовый, немножко с ней болтала и давала какое-нибудь поручение, чтобы у Кирстен было занятие до 5 часов вечера. В 5 она закрывала мастерскую, и шла на остановку автобуса, чтобы вернуться домой. Год назад Альма Беласко рассчитывала прожить без перемен до 90. Но теперь она не была так уверена. Она подозревала, что смерть стала ближе. Раньше художница чувствовала, что её смерть гуляет где-то по кварталу, потом слышала её бормотание по углам Ларкхаус, а теперь она уже заглядывала к ней в квартиру. 60 лет Альма Беласко думала о смерти как об абстрактном явлении, не имеющем к ней отношения. В семьдесят относилась к ней как к дальней родственнице, о которой легко позабыть, потому что о ней не говорят, но которая непременно явится с визитом. Но после восьмидесяти их знакомство сделалось более близким. Альма обсуждала это с Ириной. Женщина видела смерть то тут, то там, в образе поваленного дерева в парке, или облысевшего после химиотерапии пациента, или ее родителей, переходящих дорогу. Ей было легко их узнать, потому что Мендели выглядели точно так же, как на данцигских фотографиях. Иногда это был её брат Самуэль, во второй раз умерший мирно в своей постели. Дядя Исаак являлся ей в суровом обличии, каким был до сердечного приступа, а вот тётушка Лилиан иногда заглядывала поздороваться в её утреннюю полудрёму, такой, какой была в конце жизни. Старушка в лиловом платье Слепой, глухой и счастливый, потому что считала, что муж водит её за руку. Видишь эту тень на стене, Ирина? Разве она не похожа на мужской силуэт? Возможно, это Натаниэль. Не волнуйся, девочка, я не сошла с ума. Я знаю, что это только мои фантазии. И Альма начинала рассказывать о Натаниэле, о его доброте, об умении решать проблемы и преодолевать препятствия. о том, что он был, да и сейчас остается ее ангелом-хранителем. Это такая фигура речи, Ирина. Персональных ангелов не существует. Как это не существует? Если бы у меня не было пары ангелов-хранителей, я была бы уже мертвая или, возможно, совершила преступление и сидела бы сейчас в тюрьме. Ну что у тебя за идеи, Ирина? В иудейской традиции ангелы — это посланники Господа, а не стражи людей. Но у меня-то есть телохранитель, это Натаниэль. Он всегда обо мне заботился. Сначала как старший брат, потом как образцовый супруг. Мне никогда с ним не расплатиться за всё, что он для меня сделал. Альма, вы прожили в браке почти 30 лет. У вас есть сын, внуки и внучка. Вы вместе работали в фонде Беласку. Вы заботились о нём в болезни и ухаживали до самого конца. Определённо он считал точно так же. Ему никогда не расплатиться с вами за всё, что вы делали. Но Теннель заслуживал куда больше любви, чем та, что я ему дала, Ирина. Вы хотите сказать, что любили его больше как брата, нежели как мужа? Друг, брат, кузен, муж. Не знаю, в чём тут разница. Когда мы поженились, начались разговорчики. Мы ведь с ним двоюродные, а это считалось кровосмешением. Полагаю, считается и до сих пор. Думаю, наша любовь всегда была инцестом.